Глава тридцать первая «Слушай, они слишком легко нас отпустили!» С сомнением поинтересовалась я, переступая порог казармы. Мысль, как мы доберемся до города, меня волновала в меньшей степени. «Разве нас не должны были наказать? Ну или не выпускать до появления ректора?» Дерек задумчиво потер лоб, я даже не спросила, куда мы идем, но он, похоже, в курсе. Не знаю, такими вопросами должен ректор заниматься или куратор. Но сейчас нет ни того, ни другого. Всё равно странно. Мы же провели ритуал воскрешения, а нам отгул дали. Крайтон недовольно скривился. Не думай, слишком много, Брей. Наказание не будет настолько суровым, чтобы у нас появилось желание сбежать. Некромантам вообще многое прощают, хотя бы потому, что нас ничтожно мало по сравнению с ордами нежити, которых становится всё больше. Раньше они не могли пройти оборонительную черту, а теперь нагло стремятся к поселениям людей. Интересно, откуда нежить вообще появилась, но если спрошу, буду выглядеть совсем уж глупо. Бриджит наверняка знала. Помимо всего прочего, не помешало бы ещё ознакомиться с историей этого мира. Даже если мы убьём человека, нас, конечно, станут судить, но если докажут, что это была случайность, отпустят. «Каждый некромант, в прямом смысле слова, на вес золота. Даже совсем слабый. Ежедневно ведется зачистка лесов от нежити. Сколько уже людей пострадало, домашнего скота». «Ясно», — вздохнула я, украдкой осматриваясь. «В этой части казарм мне бывать не приходилось». «А куда мы, кстати, идем?» Я запнулась, когда Крайтон резко остановился и развернулся ко мне лицом. Поднял руку и коснулся моих волос, пропустил прятку сквозь пальцы, вынуждая меня заворожённо следить за каждым его движением. Твои провалы в памяти, Бриджит, начинают серьёзно настораживать. Думаешь, я ничего не замечаю? Думаешь, такой глупой? Хочу знать, какую игру ты ведёшь и какое место в этой игре отведено мне. Дёрнув головой, я шумно сглотнула. Как сложно объяснить словами то, что даже допустить невозможно. Кто мне вообще поверит? Не сочтут ли меня сумасшедшей? Как бы я не доверяла Дэрику, нельзя рисковать собственной судьбой. Я лишь хочу вернуться домой, отвоевать свою жизнь, но с каждым днём ощущаю, как меня затягивает этот до да безумия необычный магический мир. Мне жаль, вымолвила едва слышно. Я не играю с тобой, но мне жаль, что ты оказался втянут во всё это. Не хочешь говорить? помрачнев произнёс парень. Давай уже отправимся в город, проигнорировав его слова, дозвалась я и обошла Дерека. Толкнула дверь, у которой он остановился, очень надеясь, что это нужная нам комната. Арка портала безэмоционально протянул Дерек за моей спиной: "Чувство, что ты впервые её видишь". Стерев с лица дурацкое удивлённое выражение, я натянуто улыбнулась. "Прошу", шуточно пропустила некроманта вперёд, чтобы ещё больше себя не выдавать. Крайтна осуждающе покачал головой. И одним лишь движением ладони напротив арки активировал её. Она вспыхнула голубовато-фиолетовым свечением, а я ощутила невероятное притяжение, которому невозможно противиться. Сияние затягивало. Пойдём, Крайтон взял меня за руку и подвёл к арке. Без разрешения магистров она бы не сработала, но ты и так это знаешь, добавил язвительно и утянул меня за собой. Успев лишь зажмуриться, я едва не потеряла сознание от ужаса, от потряхивающей внутренней дрожи, как вдруг меня заключили в надёжные, уютные объятия. "Не бойся", Дерек успокаивающе погладил меня по волосам. "Мы на месте". Но вопреки собственным словам, выпускать меня не спешил, а я не спешила отстраняться. "Покажу тебе город, который ты и так видела", смешок над головой заставил вздрогнуть. Кажется, я не взяла деньги, хотя в сумке Бриджит, что болталась на моём плече, может быть что угодно. "Ничего", мягко усмехнулся Крейтон и разжал руки, освобождая меня. "Я подготовился". Открыв глаза, я с удивлением заметила вокруг людей. Каменные дома с красными крышами, мощёную булыжниками дорогу под ногами, мостовую в метрах 50, а над головой Яркое голубое небо, совсем не мрачное, как над кладбищем. Солнечный луч попал в глаза, заставляя меня зажмуриться. Странное чувство поселилось в груди. Я просто даже не ожидала, что здесь иначе, по-другому, теплее гораздо и будто я попала в другой мир, будто просто приехала на отдых в чужую страну, а через неделю вернусь домой. Жаль, что это неправда. Я бы хотела посетить книжный, произнесла снимая палантин. В нём становилось жарко. Мы же останемся здесь на ночёвке? спросила запаздала. Я ведь даже не взяла с собой никаких вещей. Боишься? хитро прищурился парень. Мы могли бы снять комнату на пару дней, помылись бы в нормальной ванной, поспали на нормальной кровати. Не мечтай даже, отмахнулась я, насупившись, и пошла вперёд. "Книжный в другой стороне", донеслось вслед насмешливо. Развернувшись, я отправилась за Крайтаном. Он не упускал возможности подтрунивать надо мной, видя, что всё здесь для меня незнакомо и чуждо. Показал городскую ратушу со словами: "Ну, конечно же, ты знаешь. А вот это музыкальная академия, одна из лучших. За углом гостиница, где мы с тобой". "Помолчи", попросила глухо. "Давай просто попробуем поискать в книгах, как разорвать кривую привязку с умертвием. И, может, купим газету?" "Зачем?" недоумённо спросил Крейтон. "Ну, Протянула я, замявшись: "Разве тебе не интересно узнать, что произошло с Итаном? Ищут ли его вообще? Меня не покидает тревога, понимаешь?" "Ректор во всём разберётся", хмуро отозвался парень. "Когда вернётся?" парировала я. "Магистр Воран передаст наши слова куда следует", упрямо отбил он. "Итану помогут без нас. Что мы можем? Купить газету?" не сдавалась я. "Мы не станем его искать. Просто попробуем найти информацию о его исчезновении". Крайтон закатил глаза, сдавшись. «Но сначала я отведу тебя в кафе, угощу вкусным завтраком». «Отлично», — согласилась обрадованно. «А я куплю газету. Пока кушаем, почитаем». И рванула к прилавку с печатной продукцией. В сумке Бриджит нашлась мелочь. Протянув продавцу несколько монет, я счастливая повернулась к недовольному Крайтону. «Теперь веди меня. Хочу самое вкусное жирное пирожное, какое только есть». Кафе располагалось в конце широкой улицы, прямо возле холма, на котором возвышался храм. Мы вошли на залитую солнцем веранду и выбрали столик в тени густых деревьев. Официантка предложила нам освежающий ягодный чай, а Дерек сдержал слово и заказал самое вкусное и большое пирожное, какое только есть в заведении, а для себя взял тёплый салат с курицей. Сказал: "Это вкусно". Развернув газету, я пробежалась по заголовкам глазами. Гули таскают коров, впервые в окрестностях города был замечен Дэми Лич, участились кражи на улицах. «Вот!» – воскликнула радостно и развернула газету так, чтобы Крайтону было видно. Неизвестный похитивший сына верховного магистра, министр безопасности Эндри Барлоу, выдвинул требование. По словам самого Барлоу, ему прислали анонимное послание без всяких следов ауры или отпечатков пальцев. Похититель требует Барлоу покинуть занимаемый пост, а также прекратить компанию по строительству оборонительной стены вокруг столицы и спонсирование разработок, которые должны раз и навсегда положить конец нашествиям нежити. Прочитал парень и поднял на меня изумлённый взгляд. Барлоу, известный борец с нежитью. Неужели кому-то его деятельность настолько невыгодна, что решили похитить его сына и шантажировать этим? Я задаченно потёрла виски. «Смотри, количество нежити растет, и здесь говорится, что был замечен Деми Лич. А что, если кто-то ждет, пока Деми Лич воплотится в Архи Лича и с его помощью желает захватить власть?» «Бред!» – отмахнулся Крайтон. «Никто не может управлять Архи Личем!» «А что, если кто-то смог?» – настаивала я. «Мы ведь и про Вильгельма ничего не знали. Думали, он живой, нормальный пес, а он у мертвия высшего порядка». «Твоя теория пугает, но имеет право на существование». Не хотя признал он и одним глотком опустошил чашку. Задумчиво отломив ложкой кусок пирожного, я погрузила его в рот, но даже толком не ощутила вкуса. Вдруг за похищением стоит ректор. Крайтен подавился и закашлялся. С ума сошла. Он сильнейший некромант. И куда, по-твоему, он уехал? Почему так внезапно, именно в тот момент, когда душа Итона заняла тело собаки, произнесла испуганна Вдруг мы подставили Итана, сказав правду. Надо забрать его и отдать отцу. Для начала нужно вернуться в казармы, сухо отрезал Крейтон, доставая из кармана деньги. Может, ты зря наговариваешь на ректора. И не поспоришь. Мне мало известно об этом мире. Возможно, Итан вспомнит место, где его похитили, сможет его описать, поделиться деталями, чтобы мы хотя бы понимали, кому можно доверять.